ЗВЕЗДА СИРИУС Ночь пахла дегтем и тиной. Это от того, что совсем рядом плескалась грязная речка Йосидагава, стиснутая между Годаунами и грузовыми причалами. Камердинер Эраста Петровича сидел в условленном месте под деревянным мостом, думал о превратностях судьбы и ждал. Когда появится Самуси, господин завоит по собачьи. Масса сам его учил.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 Но Масса надеялся, что не спутает. Уж вассалу-то стыдно не отличить благородный голос своего господина, от отвое дворняки. Сидеть под мостом нужно было очень тихо, не шевелясь, но это Масса умел Сколько раз в прежней жизни, еще, будучи подмастерьем в почтенной банде Теба и Гуми, сиживал и в дозоре, и в засаде, это совсем не скучно, потому что умному человеку всегда найдется о чем подумать. Шуметь и шевелиться было никак нельзя, потому что на мосту почти прямо над самой головой у массы торчал агент, переодетый нищим. Когда проходил какой-нибудь поздний прохожий, агент начинал гнусавить с утра, и очень натурально пару раз она стил звякнула медная монетка. Интересно, сдает он потом милостыню начальнику или нет? И если сдает, поступают ли медики в имперскую казну?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 если возникнет какая нибудь непредвиденность тогда старший мигнет из под плаща фонарем и те трое сразу подбегут вот как крепко следят за сымуси никуда ему от агентов не деться но господин с массой подумали подумали и придумали как только раздастся вой вице консула российской империи масса должен будет но тут вдали и в самом деле раздалось завывание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 На той стороне мостика, Мася было видно, возникла серая тень. Ступила в черную лужу, да и застряла. Еще бы. Смолу Маса покупал лично. Выбрал самую паршивую, пожиже. А уж липкая, не отклеишься. Блеснул отсвет. Это, надо думать, прилипший агент просигналил своим. Возникли еще три тени. Мечутся по берегу, а что делать, не знают. Один был сунулся и тоже прилип на смерть.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 чтобы Сэмусси услышал, а прилипшие полицейские нет. — Узнал, горбатый, конец тебе! Нарочно выскочил раньше, чем следовало, если бы хотел в самом деле зарезать гада. Сэмусси успел и шарахнуться, и вытащить револьвер, подлое оружие трусов, но масса револьвера не испугался. Знал, что главный полицейский агент, ловкий человек, еще позавчера тайком подточил курок. Горбон щелкнул раз, щелкнул другой — а в третий раз щелкать не стал, развернулся и пустился на утек. Сначала назад, к маленькому мосту. Потом сообразил, что увязнят в смоле и агенты не спасут. Дернулся вправо, куда и следовало. Масса его догнал и для пущего страху рубанул по руке, повыше локтя, самым кончиком. Горбун вскрикнул, отпрыгнул в сторону и уж больше не сомневался. Дунул через пустырь в темноту. Пустырь был большой. Тянулся до самой Тобемуры, где казнят преступников и после на шестах выставляют их отрубленные головы. Раньше, в бытность барсуком, Маса был уверен, что рано или поздно тоже не минует тобы Муры, будет пялиться сверху мертвыми глазами, пугать прохожих. Теперь-то уж вряд ли. В голове Сибаты Масахиро, вассала господина Фандорина на шесте делать нечего. Пару раз он расчек воздух у самого затылка Сымуси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 Ему бы в Якудзу большую карьеру мог бы сделать. Ах, да чего ж потешно барахтались в Смоле полицейские!»